На страже. Целый день яблочные человечки прилежно трудились. Вечером друзья снова встретились в домике Петронелы. Спаржензон, цикорень и вишнер собрали ветки шести волшебных деревьев, а тыквер и лоток сплели из них ловушку для кобальда. Они поставили готовую ловушку на стол перед ведьмами. «Выглядит, как птичья клетка», — нашла Вилма. «Или как плетеный улей», — сказала Мерлина. «Эх-хм!» <coughs> откашлялся тыквер, и разговоры утихли. Эта ловушка для кобальда, которая, согласно справочнику ведьм, действительно должна выглядеть как плетеный улей, а работает так же, как ловушка для мышей», — объяснил яблочный человечек. «Приманка кладется в середину, и когда кобольд входит внутрь, ловушка захлопывается». «Думаете, это сработает?» — скептически спросила Белинда. — Самое позднее завтра утром мы об этом узнаем, — сказала Петронелла. По крайней мере, она выглядит точно так же, как картинка в нашей книге. — И она была сделана умелыми руками двух яблочных человечков, — гордо добавил тыквер. — Не хватает только приманки. Петронелла помчалась в спальню и достала сундук с сокровищами из-под кровати. Помимо духов тумана, лягушек-хлопушек и резиновых пауков, в нем лежали семь великолепных рубинов, каждой величиной с голубиное яйцо. Самый красивый из них яблоневая ведьма положила в ловушку. — Ни один кобальт перед таким великолепием не устоит, — пробормотала она. Когда стемнело, Петронелла и Тыквер спустились вместе с ловушкой в сад. Они тихо прокрались к окнам детской и заглянули внутрь. Лина и Луис были заняты тем, что проверяли друг друга на знание ролей. Тут раздался легкий стук в окно. Они подбежали к нему и стали напряженно всматриваться в темный сад. Петранелла придвинулась ближе к свету, и оторопевшие близнецы открыли окно. «Петранелла, что ты здесь делаешь?» – удивилась Лина. «Ты хочешь войти?» спросил Луис, но яблоневая ведьма покачала головой. «В этом нет необходимости, но нам нужна ваша помощь». «С удовольствием. Что нам нужно делать?» «Яблочные человечки сделали ловушку для кобальда, и вы должны установить ее в пекарне, когда ваш папа закончит работать и уйдет оттуда. Если вы выйдете ненадолго, мы с вами все быстро обсудим». «Конечно, одну секунду!» и близнецы стрелой помчались в сад. «Вот она!» — сказала Петронелла и показала на творение из веток. «Сумейте установить ловушку в углу пекарни?» Луис состроил гримасу. «Конечно!» — ответил он. «Или мы кажемся вам несмышленными детишками?» «Совсем нет!» — уверила его Петронелла. «Обо всем остальном позаботимся мы. Когда ловушка будет установлена, мы не спустим с нее глаз». «А что вы будете делать, когда в нее попадется кобальт?» «Тогда мы отнесем его в ловушке подальше отсюда и выпустим его там», — сказал тыквер. «Так, а теперь попробуйте взять ловушку в руки. Вы сможете ее донести?» Близнецы взялись за ловушку с обеих сторон и подняли ее. Терпимо. Корзина была тяжелее, чем выглядела, но вполне им по силам. «Мы лучше просунем ее через наше окно». «Тогда нам не придется идти с ней через весь дом», — предложила Лина. «Умно», — похвалила ее Петранелла. И совместными усилиями они поставили ловушку на окно детской комнаты. «Когда вы установите ловушку, начнется моя смена. Я буду дежурить первая», — пообещала Петранелла. Она еще раз кивнула детям и вместе с тыквером пошагала через темный сад обратно к своей яблоне. Теперь близнецы не могли дождаться, когда же папа наконец-то закончит работать в пекарне. Весь вечер они то и дело заглядывали туда, проверяя, как идут дела. Но папа и не думал уходить. Когда Луис заглянул в седьмой раз и увидел, как папа ставит новый противень в печь, у него лопнуло терпение. — Разве ты не знаешь, что вредно так много работать? — спросил Луис папу. Много работать вредно только в том случае, когда человеку не нравится, что он делает. Я же настоящий мучной червь, — хмыкнул папа и ловко сотворил из теста следующую порцию крендельков. Мрачный Луис вернулся в детскую. — Он сказал, когда заканчивает? — спросила Лина. — Когда работа перестанет приносить ему удовольствие, — горько ответил Луис. Лина вздохнула. В это время я уже буду видеть девятый сон. Они подождали еще немного. Наконец господин Брецель закончил возиться с крендельками. Он прибрался в пекарню, помыл противни и выключил свет. В мгновение ока близнецы подскочили к двери и выглянули в темный коридор. Путь был свободен. Стараясь не шуметь, они подхватили ловушку для кобальда и отнесли ее в пекарню. — Давай поставим ловушку в том углу, там она не бросается в глаза, — предложил Луис. — Надеюсь, кобальт ее найдет. — Обязательно. А теперь пойдем, пока мама и папа нас не заметили. Близнецы еще раз осмотрелись и быстрым шагом вернулись в свою комнату. Они выполнили задание на пять с плюсом, остальное за петронеллой. Шалопай был встревожен. Он спрятался на полке в пекарне и наблюдал все приготовления со стороны. Когда дети ушли, он слез вниз и осторожно приблизился к ловушке. Затем он усмехнулся и понимающе присвистнул. Ловушка выглядела великолепно. «Изготовлена из шести волшебных деревьев с начинкой из рубина», — пробормотал эльф. «Идеально! Идеально для того, чтобы поймать в нее кобальда!» «Но глупо, потому что он-то рождественский эльф!» Шалопай отрывисто рассмеялся. «Ну вы, дураки! Хотите поймать эльфа из рождественской деревни в ловушку, предназначенную для кобальда?» Крикнул он. Шалопай задумчиво почесал в затылке. Дети не могли построить ловушку самостоятельно. Кто-то им помог. Кто-то, для кого колдовать, как дышать. От этой мысли эльф сразу встрепенулся. Он непременно должен выяснить, кто это. Вдруг он услышал шепот, доносившийся со стороны окна. «Подтолкни меня сильнее, тыквер, иначе мне не подтянуться!» командовала Петронела. Она была сейчас роста яблоневой ведьмы, то есть очень маленькой, и пыталась заползти в пекарню по карнизу. Яблочные человечки кряхтели от натуги. Они образовали живую лестницу, встав на плечи друг другу. Несмотря на это, было непросто подсадить маленькую ведьму на карниз. Петранелла дрыгала ногами, а ее лицо стало бордово-красным от напряжения. Наконец ей удалось вскарабкаться на карниз. Она молниеносно выхватила из рукава волшебную палочку и три раза стукнула ею по стеклу. Окно распахнулось. Сейчас я поищу, где мне спрятаться, прошептала она. Можете спокойно возвращаться домой. Белинда сменит меня. Яблочные человечки кивнули. И Шалопай тоже услышал достаточно. Как только голова Петронеллы показалась в окне, Он убежал из пекарни. Итак, маленькая ведьма и яблочные человечки хотят заманить его в ловушку. «Хорошая попытка!» — усмехнулся эльф. «Но, может, мне удастся изменить ход игры?» Петранелла нашла себе надежное укрытие между двумя балками под крышей и ждала, и ждала, и ждала. Ничего не происходило. Это была спокойная ночь без происшествий. Потом ее сменили Белинда и Тыквер. Всю ночь они, сменяясь, стерегли ловушку, но напрасно. Кобальт в нее попадаться не желал. Лина и Луис тоже были разочарованы, когда на следующее утро прибежали в пекарню и выяснили, что ловушка не сработала. «Эй!» – прошептал кто-то над их головами близнецы удивленно оглянулись здесь наверху снова раздался шепот и действительно там на балке в небрежной позе сидел цикорень один из яблочных человечков и ждал кобальда который никак не желал приходить исчезните шикнул он иначе вы его спугнете да ну ответил луис папа уже скоро начнет работать Кобальт и так не решится войти. Лина кивнула. Честно говоря, ты можешь идти домой. Но цикорень не хотела слышать об этом. Круглосуточное наблюдение. Такое было поставлено задание. Прошептал он. Скоро меня сменит латук, и я смогу поспать. Дети помахали ему и вышли из пекарни. Им пора было в школу, А после школы они играли спектакль на рыночной площади. И это было так волнующе, что на время вытеснило все мысли о Кобальде.